Глава 20. Костя, пытаясь кое-как привести себя в порядок, выстегнуть молнию, пригладить волосы, все же не мог перестать таращиться на странную даму, которая столь жестоким и бесцеремонным образом нарушила их с Дейзи уединение. уединения. Возбуждение спало, как будто его и не было. Костя даже и забыл, что пять минут назад у него была эрекция, которая мешала соображать. «Дама!» Уселась прямо на стеклянный столик и устремила на Костю пронзительный, осуждающий взгляд. Этот взгляд заставил Костю почувствовать себя старшеклассником, которого родители застукали за просмотром порно. «Меня зовут Сара». Сара, как попугайчик, повторил за ней Костя. Он пошарил по карманам и выудил на свет Божий запечатанную пачку сигарет. Дрожащими пальцами снял прозрачную обертку, ухватившись за крохотный заусенец, и нервно закурил. Никто бы не удивился, если бы у этой Сары в руках были весы, такие, знаете, с подвесными тарелочками, которые раскачиваются туда-сюда. Настолько она выглядела, как богиня Фемиды, случайно попавшая в дружный коллектив со стабильной и перспективной работой. Эта Сара была до неприличия квадратной, Будто ее проектировали штангенциркулем. Квадратное лицо с тяжелым подбородком, такие чего то называют упрямыми, тонкие в ниточку губы — это лицо словно бы стеснялось плавных линий. Глаза были спрятаны под очками с прямоугольной оправой. Светлые прямые волосы. Одна прядь выбивалась из общего строя, но это только подчеркивало симметрию. И даже в одежде преобладала тотальная квадратность. Пиджак с широкими плечами, как будто под пиджаком эта дама пыталась унести плазменную панель из ближайшего Эльдорадо. А взгляд? О, что это был за взгляд? Смотреть, как Белогорская, говорите? Госпожа Сара взяла бы десяток белогорских из десяти. Взгляд ее холодных глаз, да еще умноженный диаптриями, мог бы уничтожить базу повстанцев. Этим уничижительным взглядом квадратная Сара, канцлер Сара, тут же прозвала ее Костя, посмотрела на Дейзи, которая буквально съежилась от испуга. Костя своими глазами видел, как ее светлая кожа покрылась мурашками. В руках госпожа Сара держала увесистую папку, похожую на досье из криминальных фильмов. «О, Дейзи, звезда моя!» — произнесла Сара и улыбнулась. Это была очень, очень зловещая улыбка. «Да что с этой женщиной не так? Полностью а человек ли она? В этом аду ничему не приходится удивляться». «Слушаю», — дрогнувшим голоском произнесла Дейзи. Косте стало ее бесконечно жаль. А главное, он не понимал, почему это Сара на нее так взъелась. Вероятнее всего, так она общается со всеми, кого считает слабее. То есть со всеми. «Я смотрю, ты времени зря не теряешь», — заметила Сара. Теперь уничижительного взгляда удостоился Костя. «Я вам, очевидно, помешала...» «Сара, обязательно было появляться именно сейчас?» Дейзины хрупкие плечики подрагивали от возмущения. Однако же она говорила спокойно. «Мое белокурое дитя порока. Я всегда, слышишь, всегда появляюсь вовремя». Свободной рукой Сара задумчиво почесала подбородок, очевидно, обдумывая, какую бы еще гадость сказать. В том, что она планировала что-то мерзкое, сомневаться не приходилось. «Что, понравился наш новенький?» Без обиняков спросила Сара, начисто игнорируя тот факт, что новенький сидел тут и все слышал. Для Сары как будто бы не существовало праздника, такая она была серьезная. Но как-то же она попала на вечеринку, вот только непонятно с какой целью. Пока она только настроение портила. Она походила на конторскую служащую старого образца, чопорную и строгую. «Уважаемая Сара», — любезно произнес Костя, — «ну осекся, потому что не придумал продолжение. Так эта фраза и повисла в воздухе. «Константин, можете на меня так не пялиться?» «Да, в данный момент я нахожусь на службе, в отличие от вас, пришедших сюда повеселиться. У меня нет выходных дней и оплачиваемых отпусков. А еще постоянно штрафуют за отказ отношения повязки». «Боги, что же это за служба такая?» — удивился Костя. «Наверное, у нее хорошая зарплата, раз она заявилась на вечеринку кацкому сутуне, да еще и права качает. Эх, пожаловаться бы на нее!» «Дейзи», — продолжила Сара, — «бриллиант моего сердца. Возможно, находясь в эйфории и будучи увлеченной этим прекрасным молодым человеком, ты начала идеализировать прекрасный образ и...» — Да черт с тобой, ты все равно не поймешь. В этой папке содержится досье на господина Григорьева. Советую с ним ознакомиться, а потом делать выводы. Такой или уж зайка твой новый знакомый? — Но сперва, конечно, пусть сам Григорьев изучит это досье. — Да что здесь может быть такого? — спросил Костя, забрав у Сары тяжеленную папку и пристроив к себе на колени. — О, черт! Вы там издеваетесь, что ли? Фотография из выпускного альбома. Та самая фотография, которую Костя так ненавидел. Он начал неспешно листать досье, оказавшееся на удивление скучным. Детский сад, школа, первый класс. Над же, какой лялечка. Куртку мама купила бежевую, а бать сказал Еремеевым отдать, а то она как девчачья. И шапочка. Шапочка эта дурацкая, с помпоном, которую мама отдать не разрешила. Отдельная глава про фрау Либерман, но кто бы сомневался... Диана. Двенадцатилетняя Диана Белогорская, дочь местного бандита, тогда еще тощая, угловатая девочка со строгими чертами лица и высокомерным взглядом. Диана Анатольевна. Первый секс, однако они этому событию посвятили отдельную главу. Выпускной. Екатеринбург, университет. Ого, вот про эту драку в клубе он забыл. Скорешились с местными пацанами, а потом что-то не поделили и устроили мочилово прямо на танцполе, прямо под трек Бенни Бенасси. И мутузили друг друга, пока трек не закончился. И когда он закончился, не переставали друг друга мутузить, и кости тогда сломали нос, хабибулину сломали челюсть, а одному из залетных парней разбили губу. Но потом девчонки подняли кипиш, начали визжать, и музыку даже остановили. И диджей вылез из-за пульта с криком «Да вы там совсем охерели!» и приехали менты. И всю оставшуюся ночь просидели в отделении милиции. А потом уже под утро те пацаны решили извиниться и даже предложили дружбу. Но кости и хабибули наказались гордыми и от предложенной дружбы отказались. Кость потом еще месяц ходил с гипсовой повязкой на носу, как после ринопластики. Все эти сведения, порочащие и без того сомнительную Костину репутацию, хранились в этой увесистой папке. И тут Костя долистал до отдельного блока досье, заглавленного как 0406 «А, это я тогда уже в Воскресенск-33 вернулся», — вспомнил Костя. 2007-й был непростым годом. Костя его целиком не помнил, помнил отрывочно, фрагментарно. И, возможно, память исказила какие-то факты, как это часто бывает при такой ретроспективе. В начале года батя купил себе анаконду, ту самую Тойоту, жизнерадостную, как сам шизофреника, цеплячь желтого цвета. этокий металлический цветок. Вообще, в январе купить спортивную машину до этого мог додуматься только батя. «Скажи честно», — голос квадратной Сары звучал глухо. Он доносился до Кости как будто издалека, возможно, из глубины веков. «Ты притворяешься, что ничего не помнишь? Или на самом деле ничего не помнишь?» Что случилось 4 июня 2007 года? Ну, Сара это была, как плохой экзаменатор, который чуть ли не клещами тянет слова у нерадивого студента. Впрочем, Костя готов был дать голову на отсечение, что эта квадратная Сара могла бы взять настоящие, сделанные из металла, щипцы и... Ой, при этой мысли Костя невольно поежился. Он закрыл глаза, и перед его мысленным взором возникла следующая картина. Неяркий теплый закат, серая лента Соловьевского шоссе, разделительный барьер. Тот самый отбойник, в который и врезалась ослепительно-желтая «Тойота». И тут Костя даже подскочил со своего места. Ощущение было, будто на него вылили ушат ледяной воды. От этого руки затряслись, и сердце в груди зашлось, как бешеное. «Костя, скажи честно», — в голосе Сары прорезался металл. «Кто был за рулем той злосчастной Тойоты?» Внезапно Костя ощутил такой приступ слабости, будто бы из него выкачали всю жизненную силу. На краткий миг потемнело в глазах. Впрочем, очень скоро изображение восстановилось. Очень-очень сильно захотелось пить. Воздуха здесь было мало, или же похмелье уже давало о себе знать. Я, очень тихо, с трудом разлепляя спекшиеся губы, произнес Костя. И голос этот показался ему до странности чужим, будто это говорил диктор на радио или голос из озвучки любимого сериала. «Кто устроил аварию на Соловьевском шоссе?» «Я устроил». Костя говорил все тише и тише. Он был точно воздушный шарик, из которого выкачивают воздух. «Это я виноват в гибели пассажира. Это я убил своего друга». «Ты это вспомнил?» Костя не поднимал глаз. Он не смотрел на грозную, точно богиня Фемида, неумолимую Сару. А это и была Фемида. Слишком поздно догадался Костя. Богиня Фемида. Теперь понятно, какую повязку она имела в виду. Получается, неумолимую Сару штрафовали за то, что она отказывалась носить свой главный символ. Я это... Vspomnil.